Башняк очень не любил этот взгляд. «Желаете на дуэли погибнуть?» — спокойно спросила она и продолжила, будто в который раз повторяла одно и то же. «Он и так узнает. Непременно узнает. Но если отношения наши не будут преданы огласке, все может пройти тихо». «Пройти?» — переспросил Башняк. «Да?» — ответила Каролина. Предрассветную тишину улиц нарушил стук копыт. Вдоль угрюмых фасадов и зеленых бронзовых львов мимо чудящих масляных фонарей бежала черная казенная карета. Сонный будучник проводил экипаж равнодушным взглядом и снова опустил веки. Разбрызгивая грязный снег, экипаж повернул к дому башняка и остановился у парадного. Из кареты, не торопясь, выбрались Фельдегерь и двое солдат. Скрипя холодными сапогами, направились к двери. Услышав звук подъехавшего экипажа, Каролина откинула одеяло и легко подбежала к окну. — Как не кстати, — сказала. Башняк уловил беспокойство в ее глазах. С лестницы донеслись гулкие шаги. Скоро раздался настойчивый стук в дверь. Было слышно, как лакей Фролка поворачивает ключ, гремит засовом, впускает людей в переднюю. «Колежский советник Александр Башняк здесь проживает?» Голос, казалось, был занесен снегом. «Как доложить?» «Прикажете?» Неуверенно осведомился Фролко. Фельдъегер Блинков с предписанием на арест и сопровождение в Петропавловскую крепость». Каролина с удивлением подняла бровь. «Не беспокойтесь, это не за вами», — улыбнулся Башняк. Всегда было трудно понять, шутит он или серьезен. В комнате возник Блинков, щуплый, заснеженный, с честными, спокойными глазами. Голова у него была крохотной и твердой, как грецкий орех. Позади Блинкова топтались два конвоира, таращились в настоящую окна Каролину. Рассвет бесстыдно проникал сквозь тонкую ткань и рубашки, но это не смущало ни ее, ни Башняка, который вместе с солдатами любовался ее красотой. — По какому обвинению арест? — не сразу спросил Башняк. — Не могу знать, ваше благородие, — вежливо ответил Блинков. — Вы поднимайтесь живее. У меня еще три адреса. Каролина с любопытством смотрела, как башняк, не торопясь, встает, как фролка приносит таз, полотенце, кувшин с подогретой водой. С сапог конвоя натекли лужи, но Блинков уже не выказывал нетерпения. Он всегда позволял арестованным, не торопясь, проститься со свободой. Блинков находил в ожидании важную паузу, которая непременно должна была разделить обычную жизнь человека и его путь от крепости до каторги. Наконец Башняк, в чистом сюртуке, причесанный и пахнущий одеколоном, подошел к Каролине, наклонился и поцеловал в лоб. — Даст Бог, скоро вернусь, — сказал он. Солдаты ухмыльнулись. — Вон, пошли! — прикрикнул на них Блинков. Фельдегерь вышел вслед за солдатами. «Ступайте, Саша», — сказала Каролина. Башняк все еще стоял рядом, ждал, что она скажет еще что-нибудь. Но Каролина повернулась к окну и стала смотреть на светлый невский лед. Башняк направился в переднюю. Натянул сапоги, толстую, зимнюю и дорогого шине. Солдаты взяли его под руки. «Сам», — сказал он. Провожаемый растерянным взглядом Фролки, Башняк вышел. На улице он глубоко вздохнул, прогоняя остатки сна, Поежился и подумал, что на родной его херсонщине климат не в пример мягче. Блинков открыл хлипкую дверцу. Поставив ногу на ступеньку, Башняк взглянул на свое окно. Занавеска была отодвинута, но Каролина исчезла. Башняк забрался в экипаж, кучер хлестнул коней. Карета побежала по сонным улицам. Колеса ломали плотный снег. В сером воздухе мерцали фонари. Над него и таял масляный запах ночи. Поворачивая на Кронверкскую набережную, экипаж чуть не сшиб человека. Капитан Нелетов шел не нетвердой походкой, раскинув руки, словно хотел обнять утро. Карета пролетела мимо, черкнув ободом колеса по его мундиру, но он, казалось, не обратил на это внимания. «Пьяный должно», — проговорил один из солдат. Карета унеслась, эхо копыт разбрелось по неровным кирпичным стенам. Нелетов продолжал идти, избивчиво дыша, бессмысленно глядя сквозь редеющий воздух. Впереди темнел караульный пост. Будочник удивленно посмотрел на идущего и еле успел подхватить его. В руках хилое тело обмякло. Нелетов тяжело опустился на колени. Острый кадык ходил под кожей. «Спаси меня, голубчик!» Слабо выдохнул капитан. «Да что это с вами? Ваш благородие? Нелетов сорвался на чуть слышную скороговорку. «Меня пытали... Ах!» Нелетов упал лицом в снег. Дырявое сукно мундира было густо пропитано кровью. Будто огромный зверь рвал и кусал спину капитана. Под левой лопаткой, Торчала рукоять кинжала. Карета несла башняка вдоль дуги Кронверского пролива. За холодными крышами прорезалась полоска рассвета. Тишина улиц была плотно обложена снегом. Слышался далекий лай, и редкие пьяные крики, распивочные, отпускали народ. В темном доме справа по улице блеснул свет. В окне второго этажа женщина с некрасивым бесцветным лицом держала свечу и, отодвинув штору, смотрела на тюремную карету. Она ждала кого-то в своей маленькой, загаженной мухами комнате, где постельное белье дышало плесенью, где от стены до стены было лишь это любящее, обещавшее беспросветную скуку лицо. Башняк удивился своему отношению к проявлению чужой любви. Прежде он не замечал за собой подобных мыслей. «Может быть, Петербург так влиял на него?» С декабря город жил отчуждением и страхом. Люди предпочитали темноту, и даже днем собирали вокруг себя островки ночи. Карета вскарабкалась на мост. Копыта били по мерзлым доскам. За мостом загромыхала неровно выложенная булыжником мостовая. Карету трясло. Остановились у крепостных ворот. Лошади с храпом выпустили пар. Сторожа открыли тяжелые, стиснутые холодом створы, пропуская карету. Сквозь решетку башняк в сером свете утра разглядел крепостной двор. Темные стены, всаженный в колоду топор, разбросанные по снегу дрова. Остановились. Глухо заскрипели шаги, отворилась дверь. «Прибыли, Ваш благородие», — сказал Блинков. Башняк спрыгнул на серый от дыма снег. Блинков силой потянул на себя сырую забухшую дверь, и они оказались в небольшой комнате с выбеленными стенами. «Ожидайтесь», — сказал фельдъегерь. Башняк остался солдатами.